Глава 28 У меня задержка. Маша сидела на кухне, уставившись в кружку со смайликами. Сколько дней? Нахмурившись, взглянул на нее Макар. 3. Спустись вниз и купи тест. Я уже купила. Так пойди сделай. Я боюсь. Чего? Узнать, что жду ребенка. Мы и так знаем. Макар передернул плечами. Все дни после возвращения с моря он с утра и до самого позднего вечера следил за неуловимым. Что-то не складывалось, кто-то очень влиятельный руководил неуловимым, теперь Макар чуял это нутром. Он никак не мог выйти на главного участника всей этой богадельни. Кто управляет неуловимым? Кому идут добытые с помощью ракетосредства? Убей он неуловимого, появится еще одно подставное лицо. Макар хотел видеть главного героя, а тот упорно прятался. и пока не выпадала козырная карта, с помощью которой можно было закончить пазл. И вот Маша со своим «Боюсь» сделать тест. Макару казалось, что рождение еще одного ребенка на данном этапе – самая простая задача из всех представленных. Ну, беременна, да. Он виноват и не спорит. Примет ребенка без разговоров и распишется с ней, как только будут улажены вопросы с Ритой и Борисом. «Я сейчас не улажу вопрос с твоим мужем». Почувствовал себя виноватым за резкость, коснулся ее руки он. «Он не даст мне развод», – дрогнули губы молодой женщины. «Он... он... он даст тебе развод», – хлопнул по столу крепкой ладонью Макар. «У него нет выбора. У него подружка беременна вовсю. Ему придется признать ребенка или продолжать упорствовать по отношению к тебе. Прости, конечно, но мне кажется, Танюша на данном этапе ему дороже». «Если бы...» Макар вынул сотовый телефон из кармана джинсов и набрал номер Бориса Загорского. «Братец, разговор есть. Очень важный и приватный. Да, по поводу нашего с тобой будущего. Приходи в Валенсию сегодня вечером. В пять сможешь? Хорошо, к пяти я буду там. Договорились, да». Он выключил сотовый и с усмешкой посмотрел на любовницу. «Так, Маша, у меня дела. Обещаю, что сегодня же поговорю с Борисом. А ты, будь добра, сделай тест и приготовь мне окрошку. Ты же знаешь рецепт». Мари улыбнулась. «Мама всегда делала ее для папы». «Вот отлично, чтобы вечером ждала меня дома с положительным тестом и окрошкой». «Положительным? Ну а как иначе? Я выстрелил, промахнулся. Что ж, бывает, ты слишком хорошенькая». «Ты не промахнулся, Макар», — сквозь слезы рассмеялась Мари. «Если бы ты промахнулся, не было бы моей задержки». «Все, люблю тебя». Он поднялся из-за стола, крепко обнял ее и чмокнул в губы. «Если родится мальчишка, отдадим его на карате». «Но в полиции работать он не будет. Никогда!» – проговорила ему вслед Мари. «Никогда. Обещаю». – обернувшись, согласился Макар. Потом натянул кроссовки, накинул на голову капюшон серой безрукавной толстовки, щелкнул замком и был таков. «Игра сегодня вечером. До следующего платежа два дня. Ему просто необходимо вычислить главную фигуру. Иначе нейтрализация неуловимого не приведет к должному результату». «Снова слежка». Брезгливо передернул плечами он. И никуда не деться. Слежка может дать нужный ответ на вопрос. Почти до самого вечера он пролежал на крыше многоэтажки, с которой было видно апартаменты неуловимого. Его подташнивало от образа жизни своего врага. От проституток, которых тот имел самым извращенным образом, от наркоты, которую втягивал своей трепещущей ноздрёй. Убрав бинокль, Макар протер глаза. Уже двоилось от частной жизни неуловимого. Но не он во главе всей картели. «Нет, не он. Выпендрежник, наслаждающийся пытками. Да, это неуловимый. А за ним кто? Кому так угодно казино, что он потребовал 50% дохода?» И вдруг, будто тень, мелькнула тощая фигура в проходе. Мелькнула и исчезла. Следом вышел из квартиры сам король. Макар напрягся и снова впился глазами в бинокль. «Нет, ему показалось. Быть такого не может». Что-то оборвалось внутри. Может, «Может, отдало эхом подсознание. Как ошпаренный, подскочил со своего пункта наблюдения Макар, бросился вниз через чердак, дождался лифт, спустился на первый этаж, накинул на голову капюшон толстовки и нырнул в пешеходный переход. Добрался до видавшей виды девятки, сел за руль и вскоре машина сорвалась с места. Он ехал в Валенсию. Сегодня игра, отец обязательно там будет. Его надо предупредить. Тот, кого он считает своим помощником, на самом деле враг. Он сел за руль и включил зажигание. Они приговорены с самого начала. Все остальное – гнилая игра плохо отрепетировавших свои роли актеров. А вот главный герой свою роль очень хорошо отрепетировал. Зло сжал руль Макар. «На стрелку меня с собой брал. Деньги при мне пытался Королю всунуть. Вроде как от Загорского. А на самом деле все было игрой, чтобы нашу с отцом бдительность усыпить. А Мари должны были убить в ту ночь, когда расстреляли Веронику. Просто так. Ради устрашения».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 Неуловимый, за которым так отчаянно охотились спецслужбы, на самом деле не Корольков. Это Скорпион. Тот, кто управляет всеми делами Валенсии. Тот, кто наперед знает, что платить завтра не будут. Ведь дань платят ему же. Он бросил девятку у клуба и бросился внутрь. Пусто совсем в клубе накануне большой игры. Девочки смеются где-то в гримерке, а больше никого. «Макар!» – радостно вскинул руку охранник Валера. «Как жизнь!» В спортзале про тебя ребята спрашивают. С некоторых пор Валера тоже начал серьезно заниматься единоборствами. Босс у себя? Прищурившись, поинтересовался Макар. Да, только что приехал. Управляющего ждет. Надо к игре бабки подбить. Слушай, Валера, возьми пистолет и живо поезжай ко мне на квартиру. Там Маша, жена Бориса. Отвези ее коллегу Смирнову. Она знает, где он живет. Пусть ждет там и никуда не высовывается. Олег знает, что делать. И что бы ни случилось, нигде не останавливайся по дороге. Понял. Коротко кивнул охранник и быстро вышел. Вот лестница, а в кабинете – отец. Он ждет управляющего. Управляющий – ключевая фигура, тот, кто захотел поиграть и получить себе казино. Макар достал пистолет, тихо поднялся по ступеням и приоткрыл дверь. Никакой реакции. По спине пробежал холодок. Он медленно приоткрыл дверь и вошел в кабинет. Глеб Сергеевич Загорский сидел в своем вместительном кожаном кресле. Вокруг были разложены пачки денег. На столе дымилась его любимая кубинская сигара. Глаза отца были широко распахнуты, а во лбу красовалась красивая маленькая дырочка. Макару захотелось броситься к отцу, захотелось кричать, но руки беспомощно опустились. С того света еще никто не возвращался. Дверь скрипнула, и Макар обернулся. На пороге застыл в ужасе его родной брат, Борис Загорский. «Ах, ты... ты... ты убил отца, сука!» – вскричал брат. «И меня позвал, чтобы прикончить. Я так и знал, что отец змею на груди пригрел. Денег захотелось, да? Найденыш проклятый!» Борис бросился на Макара. Некоторое время братья боролись молча. Потом Макару удалось отбросить брата на диван. А «Опомнись, придурок!» – пнул ногой его он. «Зачем мне его убивать?» «Денег легких захотелось!» Борис резко вскочил и вцепился Макару в горло. Тот ударил его в солнечное сплетение. На миг брат согнулся пополам, но не собирался сдаваться. Захватил Макара за пояс, и они вместе повалились все на тот же кожаный диван. Молотили друг друга от души, выплескивая всю накопившуюся ненависть. Так-так! Раздался у дверей скрипучий тонкий голос. Вот и наследники папочкины заявились. Не успел отец остыть, они уже клуб делят. Да так что щепки летят. От тонкого безжизненного смеха у Макара внутри все похолодело. «Встали, братики!» – скомандовал Скорпион. Борис хотел было дернуться, на ему в лоб уперся маленький дамский пистолет. «Спокойно, дорогой мой, спокойно. А то мне придется застрелить тебя из пистолета твоей случайно выжившей жены. Женушка, кстати, не промах, хороший пистолет выбрала. Она у вас одна на двоих теперь, верно?» Макар и Борис смерили друг друга полными презрения взглядами. «Встали, я сказал!» – пронзительно заорал Скорпион. В дверях появилось два совершенно незнакомых Макару огромных охранника с автоматами. «Встали, закинули руки за головы и пошли строим за мной. Иначе сейчас вас двоих расстреляют из автоматов прямо здесь, рядом с покойным папочкой. Мне показалось, вам двоим есть что терять». Уже спокойнее продолжил управляющий клубом. «Зачем тебе нас куда-то везти?» вести? усмехнулся Макар. «Можно все сделать прямо здесь». «А я, знаешь ли, люблю развлекаться со своими жертвами, прежде чем отправляю их на дно озера. Я буду пытать вас двоих до тех пор, пока вы не умрете. У меня в арсенале очень много средств». «Тебе, Макар, они понравятся, ведь это с моей легкой руки ты потерял статус агента под прикрытием. Пара опечаток в твоем личном деле, и вуаля, волчий билет готов». Охранники подтолкнули Макара и Бориса к двери. Под дулами автоматов они прошли через пустой холл Валенсии и их затолкнули на заднее сиденье машины. Тут же щелкнул электрошокер, и перед глазами все померкло.